«Может показаться странным, что из всех людей только Мензах пришло в голову покинуть жилмодуль, пока мы дожидаемся вызванной по маячку помощи, но, как я уже говорил, они вовсе не бесстрашные галактические первопроходцы. Они обычные люди, на обычной работе вдруг оказавшиеся в ужасной ситуации. В них вбивали это на предварительном инструктаже по безопасности, Это оговаривалось в обязательных соглашениях по отказу от претензий к компании, это прописано во всех инструкциях, входящих в экспедиционный комплект, а еще сообщил их автостраж на специальной встрече уже на месте. Здесь не исследованный, потенциально опасный район на нетронутой планете. Нельзя покидать жилмодуль без соответствующих мер предосторожности. Мы даже не вели исследований по ночам. Людям трудно было смириться с мыслью, что забить обе вертушки припасами и бежать куда подальше безопаснее, чем остаться. Но когда Пенли с Гуратином заглушили систему жилмодуля, а Валеску распаковал предназначенное мне спутниковое обновление, смириться с этой мыслью стало гораздо проще. н Бхарадвадж, по громкой связи вкратце, обрисовала ситуацию, пока я натягивал последнюю запасную оболочку и броню. Обновление передало бы им контроль над автостражем, и эти инструкции были очень конкретными, закончила она. Оказавшись под контролем, он дал бы им доступ к медсистеме и системе безопасности. Я напелил шлем и притянил щиток. Почти такое же приятное чувство, как когда из моего затылка вытащили боевой модуль. «Я люблю тебя, Браня, и больше никогда тебя не сниму». Раздался щелчок. Мензах включила громкую связь. ь п и н л и что там с маячком?» Когда я инициировала запуск, сигнал пошел. В голосе п и н л и слышалось раздражение. «Но поскольку сеть жилмодуля не работает, подтверждения у меня нет». Я предложил им послать туда дрон на проверку. Успешный запуск маячка сейчас крайне важен. Минзах дала добро, и я отправил дрону приказ. Для безопасности маячок находился в нескольких километрах от жилмодуля, но я думаю, что мы услышим, если он включится. А может и нет. Раньше мне не доводилось включать маячки. Минзах уже велела всем заниматься переездом. Я зарядил оружие и запасные дроны и тоже схватил ящиков. Через камеры наблюдения я ловил обрывки их разговоров. «Ты должен воспринимать его как личность», — сказала Пенли Гуратину. «Он и есть личность», — настаивала Арада. р а т и и Арада пронеслись мимо меня с медицинскими принадлежностями и запасными батареями. Я максимально расширил зону патрулирования для дронов. Мы не знали, появится ли тот, кто напал на Дельту в ближайшие минуты. Но вероятность была велика. Гуратин пошел проверить систему обеих вертушек и убедиться, что никто, кроме нас, не имеет к ним доступа, а с е т жилмодуля не поковырялась в коде. Я следил за ним. Через дрон он постоянно на меня смотрел или пытался не с м о т р е т ь что еще хуже, потому что сейчас мне не стоит отвлекаться, следующая атака будет стремительной. «Я и воспринимаю его как личность», — ответил Гуратин, — «сердитую и хорошо вооруженную личность, у которой нет оснований нам доверять». «Прекрати к нему презираться», — сказал Ратти, — «тебе сразу полегчает». «Они знают, что их автостраж успешно воткнул нашему. Боевой модуль, — сказала Минзах по громкой связи, — и, видимо, сеть «Жилмодуля» дала им знать, что мы его удалили. Но они не знают, что мы догадались об их существовании. Ведь когда автостраж отрубил доступ к сети «Жилмодуля», мы еще предполагали, что это был саботаж со стороны компании. Они еще не поняли, что мы их ждем». «Вот почему нам нужно шевелиться». Ратти и Арада остановились, чтобы ответить на вопрос о батареях для медоборудования, и я погнал их обратно в жилмодуль за следующим грузом. Проблема в том, что автостражи просто бросаются на цель и пытаются ее прикончить, зная, что 90% тела можно восстановить или заменить в боксе. А потому нет нужды деликатничать. Когда мы покинем жилмодуль, я лишусь доступа к боксу. Даже если бы мы знали, как разобрать жилмодуль, а мы этого не знаем. Бокс не поместится в вертушку и будет требовать слишком много энергии. А у них могут быть настоящие боевые боты, а не автостражи вроде меня. В этом случае наш единственный шанс держаться от них подальше, пока не прилетит... «Эвакуационный транспорт, если только другая группа не подкупила кого-нибудь в компании, чтобы его задержать, и я пока не упомянул об этой возможности вслух». «Мы уже почти все загрузили, и тут», — п и н л и сказала по громкой связи, — «Есть, у них была закладка». В сети она не отправляла наши аудио или видеоданные и не позволяла смотреть наш канал, но периодически получала команды. Вот почему она удалила данные из наших карт и отправила команду отключения автопилоту малой вертушки. «Обе вертушки чисты. Я запустил предполетную проверку», — добавил Гуратин. «Мензах тоже что-то сказала, но в этот момент я получил предупреждение от системы безопасности. дрон Посылал сигнал тревоги. Через секунду я получил дрона изображение того места, где установлен маячок. Вышка на боку, вокруг нее разбросаны обломки капсулы. Я перевел изображение в общий канал, и люди замолчали. «Паршиво!» – прошептал Ратти. «Не останавливайтесь!» – сурово приказал Аминзах. Из-за отключенной системы жилмодуля ни один сканер не работал, но я расширил периметр, насколько это было возможно. Система безопасности только что потеряла контакт с одним дроном на юге. Я бросил последний ящик в грузовой трюм, отдал дроном приказы и завопил по громкой связи. «Они идут! Нужно сейчас же взлетать!» Я неожиданно разнервничался, р а с к а ж и в а я взад-вперед перед вертушками в ожидании людей. Валеску помог Бахарадвадж пройти по песку, затем с сумками через плечо появились Оверс и Арада, они кричали идущему за ними Ратти, чтобы он не отставал. Гуратин уже сидел в большой вертушке, Мензах и п и н л и прибежали последними. Они разделились, п и н л и Валеску и Бахарадвадж побежали к малой вертушке, а остальные к большой, я удостоверился, что Бахарадвадж благополучно поднялась по трапу. У люка большой вертушки возникла заминка, и я и Минзах хотели зайти последними. В качестве компромисса я схватил ее за т а л и ю и запрыгнул с ней в люк. Трап втянулся за нами. Я поставил Минзах на ноги, и она сказала «Спасибо, автостраж». А остальные уставились на нас. В шлеме было полегче, но мне уже не хватало уюта камер. Я остался на ногах, держась за верхний поручень, а остальные пристегнулись. м и н з а к заняла кресло пилота, малая вертушка взлетела первой, м и н з а к дождалась, пока осядет пыль, а потом взлетели и мы. Мы исходили из такого предположения. Поскольку они, кем бы они ни были, не знают, что мы про них знаем, то пошлют к нам. Всего один корабль. Они хотят захватить нас в жилмодуле и, по всей видимости, собираются вывести из строя наши вертушки, чтобы мы не сбежали, а потом примутся за людей. Но раз мы поняли, что они приближаются с юга, то могли выбрать направление. Малая вертушка повернула на запад, и мы последовали за ней. Я лишь надеялся, что диапазон сканеров у их вертушки не больше, чем у наших. Я видел мои дроны, По сети вертушки, выстроившиеся на трехмерной карте яркие точки. Первая группа выполняла мой приказ. Собиралась возле жилмодуля. Я рассчитал время прибытия неопознанной вертушки. Прямо перед тем, как мы потеряли связь с дронами, я приказал им лететь на северо-восток. Через несколько секунд они улетели за пределы радиуса. Они будут выполнять последние инструкции, пока не исчерпают заряд батарей. Я надеялся. что та группа засечет их и последует за ними. Как только та группа получит визуальные данные по жилмодулю, она поймет, что вертушки исчезли, а значит, мы сбежали. Они могут задержаться, чтобы прочесать жилмодуль, или же сразу начнут просчитывать маршрут нашего побега. Это предсказать невозможно. Но когда мы полетели в сторону далеких гор, погони не было.